Главное, что позволяет им выполнять эту функцию, часто состоит в том, что они умеют изготовлять новости. И все же положение не представляется безнадежным. Если вспомнить, что такой человек, как Альберт Швейцер, стал знаменитым в Соединенных Штатах, Если подумать о множестве возможностей знакомить нашу молодежь с историческими личностями и ныне живущими людьми, которые показали, чего человек может достичь как человек, а не как устроитель развлечений, в широком смысле этого слова, если вспомнить о великих произведениях литературы и искусства всех времен, становится ясно, что можно создать представление о том, какой должна быть деятельность человека и, следовательно, научиться отличать нормальную деятельность от патологической. Если нам не удастся сохранить представление о том, какова должна быть зрелая жизнь, то мы окажемся перед реальной опасностью полного прекращения нашей культурной традиции. Эта традиция основана прежде всего на передаче из поколения в поколение не тех или иных знаний, а определенных человеческих качеств. Если последующие поколения больше не увидят этих качеств, то пятитысячелетняя культура погибнет, даже если знания будут по-прежнему передаваться и обогащаться. До сих пор я говорил о том, что необходимо для овладения любым, искусством. Теперь мы рассмотрим качества, важные именно для способности любить. В соответствии с тем, что я говорил о природе любви, главным условием ее достижения является преодоление в себе нарциссизма. При нарциссической ориентации человек переживает как реальное лишь то, что существует внутри него в то время как явления внешнего мира лишены реальности сами по себе, а переживаются лишь постольку, поскольку могут быть полезны или опасны для этого человека. Нарциссизму противостоит объективность. Это способность видеть людей и вещи такими, какие они есть, объективно и уметь отделять эту объективную картину от той, которая складывается под влиянием собственных страхов и желаний. Во всех видах психозов в наивысшей степени проявляется неспособность быть объективным. Для душевнобольного единственная существующая реальность – та, которая внутри него, которая определяется его страхами и желаниями. Он представляет себе внешний мир как отражение своего внутреннего мира, как свое творение. Все мы делаем то же самое в сновидениях. Во сне мы творим события, разыгрываем драмы, которые отражают наши желания и страхи, но иногда также наши взгляды и догадки. И во сне мы уверены, что то, что нам снится, так же реально, как действительность, воспринимаемая нами наяву. Душевнобольному или спящему никогда не удается объективно представить внешний мир но все мы в большей или меньшей степени душевно больные или спящие все мы имеем необъективное представление о мире представление искаженное нашей нарциссической установкой надо ли приводить примеры Всякий может сам легко их найти, наблюдая за собой и за соседями или при чтении газеты. Глубина патологии может быть различной в зависимости от степени нарциссического искажения действительности. Например, женщина звонит врачу и говорит, что хочет прийти к нему на прием сегодня днем. Доктор отвечает, что в этот день он занят, но может принять ее на следующий день. И слышит в ответ, но доктор. «Я живу всего в пяти минутах ходьбы от вашей приемной». Она не может понять его объяснение, что такое короткое расстояние для нее не сэкономит время ему. Она переживает эту ситуацию нарциссически, поскольку она экономит время, он тоже экономит время. Единственная существующая для нее реальность – это она сама». Менее крайний случай, или, может быть, лишь менее очевидный, представляют собой расстройства, обычные в межличностных отношениях. Сколько родителей переживает поведение ребенка, исходя из того, послушен ли он, доставляет ли им удовольствие, могут ли они им гордиться и так далее, вместо того, чтобы воспринимать или хотя бы интересоваться тем, чего хочется их ребенку и что он чувствует. Сколько мужей представляют себе своих жен деспотичными из-за того, что их привязанность к матери заставляет их видеть в каждой просьбе ограничение их свободы? Сколько жен считают своих мужей неумелыми и бестолковыми, потому что они не отвечают тому фантастическому образу блистательного рыцаря, который они создали себе, быть может, еще в детстве? Общеизвестно, как необъективно судят о других народах. И дне в день другую нацию стараются представить как крайне порочную и жестокую, в то время как собственная нация есть воплощение всего доброго и благородного. Всякое действие врага судят по одной мерке, всякое свое действие по другой. Даже хорошие поступки врага считаются признаком дьявольской хитрости, предпринимаемой, чтобы обмануть нас и весь мир, в то время как наши дурные поступки вызваны необходимостью и оправдываются благородными целями, которым они служат. В сущности, если исследовать отношения между государствами так же, как между индивидами, Можно прийти к выводу, что объективность является исключением, а нарциссические искажения в той или иной степени правилом. Способность судить объективно есть разум. Эмоциональная установка, стоящая за разумом, есть установка скромности. Быть объективным, пользоваться своим разумом становится возможным, только если достичь установки скромности, если избавиться от детских мечтаний о всезнании и всемогуществе С точки зрения практики, в искусстве любить это означает следующее Это означает следующее. Поскольку любовь зависит от относительного отсутствия нарциссизма, она требует развития скромности, объективности и разума. Всю свою жизнь нужно посвятить этой цели. Скромность и объективность также неделимы, как любовь. Я не могу быть действительно объективным по отношению к своей семье, если я не умею быть объективным по отношению к постороннему и наоборот. Если я хочу овладеть искусством любить, я должен стремиться к объективности в каждой ситуации И научиться распознавать ситуации, в которых я не объективен Я должен стараться видеть различия между моим нарциссически искаженным представлением о человеке и его поведении И реальностью этого человека, которое существует независимо от моих интересов, потребностей и страхов Обрести способность быть объективным и разум, значит пройти полпути ко владению искусством любить. Но делать это нужно, имея в виду каждого, с кем вы общаетесь. Если кто-либо захочет приберечь свою объективность для любимого человека, думая, что в отношениях с остальным миром потратил бы ее зря, он скоро обнаружит, что потерпел неудачу и здесь, и там». Способность любить зависит от вашей способности отойти от нарциссизма и от кровосмесительной привязанности к матери и к роду. Она зависит от вашей способности расти, развивать плодотворную установку в отношении к миру и к самим себе. Этот процесс выхода на свет, рождения, пробуждения с необходимостью требует от личности еще одного условия – веры. Что такое вера? Должна ли вера обязательно быть верой в Бога или в религиозные доктрины? Обязательно ли вера противостоит разуму и рациональному мышлению или отделена от них? Чтобы разобраться в проблеме веры, нужно с самого начала провести границу между рациональной и иррациональной верой. Под иррациональной верой я понимаю верование в человека или в идею, основанное на подчинении иррациональному авторитету. Рациональная вера, напротив, есть убеждение, корни которого в нашем собственном переживании мысли или чувства. Рациональная вера – это прежде всего не только верование во что-то, но особая убежденность и твердость, присущие нашим убеждениям. Вера, в отличие от верования во что-то конкретное, это особая черта характера, охватывающая личность в целом. Корни рациональной веры в плодотворной умственной и эмоциональной деятельности. Для рационального мышления, в котором вере, казалось бы, нет места, рациональная вера является важным компонентом. Как, например, ученый приходит к новому открытию. Начинает ли он с того, что проводит опыт за опытом, собирает факт за фактом, не имея представления о том, что он надеется выяснить? Действительно, важные открытия в какой бы то ни было области редко совершаются подобным образом. Но люди не приходят к важным выводам и тогда, когда просто следуют за свои фантазии. Процесс творческого мышления в любой области человеческой деятельности часто начинается с того, что можно было бы назвать рациональным прозрением, которое само по себе есть результат того, что человек до этого много занимался, размышлял, наблюдал. Когда ученому удается собрать достаточно данных или описать свое открытие в математических формулах, чтобы сделать первоначальное видение наиболее адекватным, можно сказать, что он пришел к предварительной гипотезе. Тщательный анализ этой гипотезы, позволяющий глубже понять ее смысл И накопление данных, говорящих в ее пользу Ведут к более адекватной гипотезе И, возможно, к тому, что эта гипотеза Станет впоследствии составной частью некоторой общей теории История науки изобилует примерами веры в разум и предвидение истины Коперник Кеплер, Галилей и Ньютон были полны непоколебимой веры в разум. За это был сожжен на костре Бруно, за это был отлучен Спиноза. На каждой ступени, от рационального прозрения до создания теории, необходима вера. Вера в предвидение, как в сознательно и обоснованно преследуемую цель. Вера в гипотезу, как в вероятное и правдоподобное предположение. И вера в окончательную теорию, по крайней мере до тех пор, пока эта теория не будет признана всеми. Источник этой веры – наш собственный опыт, уверенность в могуществе наших мыслей, наблюдений и суждений. Если иррациональная вера – это когда что-то воспринимается как правильное лишь потому, что так считают авторитеты или большинство, то корни рациональной веры – самостоятельной убежденности, основанной на собственных плодотворных наблюдениях и размышлениях, вопреки мнению большинства. Мысль и суждение – не единственные области, где проявляется рациональная вера. В сфере человеческих отношений вера является неотъемлемым качеством всякой настоящей дружбы или любви. Верить в другого человека значит быть уверенным в его надежности и в неизменности главных его установок, в неизменности сути его личности и любви. Я не хочу этим сказать, что человек не должен изменять свои мнения, но его основные мотивы остаются неизменными. Такие принципы, как, например, уважение к жизни и к человеческому достоинству, составляют часть его самого и не поддаются изменениям. В таком же смысле мы верим и в себя. Мы осознаем существование нашего «я», неизменной сути нашей личности, которая остается с нами в течение всей нашей жизни, несмотря на меняющиеся обстоятельства и некоторые перемены в мнениях и чувствах. Именно эта суть составляет реальность, стоящую за словом «я», на которой основана наша уверенность в своей индивидуальности. Если у нас нет веры в неизменность нашего «я», наше чувство индивидуальности находится под угрозой, и мы попадаем в зависимость от других людей, чье одобрение становится основой нашего чувства индивидуальности. Только тот, кто верит в себя, способен быть верным другим, потому что только такой человек может быть уверен в том, что в будущем он останется таким же, как и сейчас, и что поэтому он будет чувствовать и действовать так, как сейчас. «Вера в себя – условие нашей возможности обещать, а поскольку, как сказал Ницше, человек определяется способностью обещать, вера есть одно из условий человеческого существования. Что касается любви, то тут важно верить в свою собственную любовь, в ее возможность вызывать любовь у других, в ее надежность. Другая сторона веры в человека – наша вера в возможности других». Самая примитивная форма, в которой существует эта вера, это то, как мать верит в своего новорожденного ребенка, верит, что он будет жить, расти, ходить и разговаривать Однако развитие ребенка в этом смысле происходит настолько закономерно, что ожидание этого не требует, как кажется, никакой веры Другое дело, если речь идет о тех задатках, которые могут не развиться Способность любить, быть счастливым, размышлять, а также особые способности и таланты Это семена, которые растут и проявляются только в благоприятных условиях И если таких условий нет, они могут остаться в подавленном состоянии, как если бы их не было Самое важное из этих условий состоит в том, чтобы человек, который много значит для ребенка, верил в его возможности Наличие такой веры составляет разницу между обучением и манипулированием «Обучать» значит помогать ребенку осознать свои возможности. Обучению противостоит манипулирование, основанное на отсутствии веры в то, что задатки ребенка разовьются, и на убеждении, что ребенок только тогда пойдет по верной дороге, когда взрослые вложат в него все желательное и подавят все, что кажется им нежелательным. «Зачем верить в робота? Он же не живой!» Наивысшим проявлением веры в других является вера в человечество. В западном мире эта вера нашла выражение в иудео-христианской религии, а помимо религии ярко проявилась в гуманистических, политических и социальных идеях последних полутораста лет. Подобно вере в ребенка, в основе этой веры лежит представление о том, что потенциальные возможности человека позволят ему при наличии определенных условий создать общественный порядок, руководимый принципами равенства, справедливости и любви. До сих пор человек не смог создать такой порядок, и поэтому, чтобы быть убежденным в том, что ему удастся его создать, нужна вера. Но, как всякая рациональная вера, она не есть просто благое пожелание. В основе этой веры лежат свидетельства прошлых достижений человека и внутренний опыт каждого индивида, его собственные ощущения своего разума и любви. Корни и иррациональной веры в том, что человек подчиняется власти» которая ощущается как подавляюще сильная, всеведущая и всемогущая и отказывается от своего собственного могущества и силы. Рациональная вера основана на противоположном переживании. Эта вера существует в нашем сознании, потому что возникает в результате наших собственных наблюдений и размышлений. Мы верим в возможности других, в наши возможности и в возможности человечества по той причине и лишь в той мере, в какой мы уже ощутили рост наших собственных возможностей, реальность нашего собственного роста, силу нашего разума и нашей любви». Основа рациональной веры – плодотворность. Жить с верой – значит жить плодотворно. Отсюда следует, что верование во власти, использование власти противоположны вере. Верить в существующую власть равнозначно не неверию в развитие еще нереализованных возможностей. Это предсказание будущего, основанное исключительно на очевидном настоящем. Но оно оказывается серьезным просчетом, глубоко иррациональным в ошибочной недооценке развития человека и его возможностей. Рациональной веры во власть не бывает. Власти можно подчиняться или для тех, кто ею обладает, подчиняться стремлению ее сохранить Хотя приумножение власти кажется самой реальной из всех реальностей История показывает, что это самое непрочное из всех достижений человека Поскольку вера и власть исключают друг друга, все религии и политические системы, которые первоначально были основаны на рациональной вере, приходят в упадок и постепенно теряют свою силу, если опираются на власть или вступают с ней в союз. «Вера требует мужества, способности рисковать, готовности терпеть даже боль и разочарование. Кто убежден, что главные условия жизни составляют благополучие и безопасность, тот не может верить. Кто замыкается в системе защиты, в которой безопасность обеспечивается отдаленностью и собственностью, тот превращает себя в узника». Чтобы быть любимым и любить, нужно мужество. Мужество придать некоторым ценностям исключительное значение, превышающее все остальное, и ставить на эти ценности все. Это мужество совсем не то, о котором говорил знаменитый хвостун Муссолини, провозглашая лозунг «Жить в опасностях». Его мужество – это мужество нигилизма, его корни в разрушительной установке по отношению к жизни, при которой человек готов отвергнуть жизнь, потому что не способен любить ее Мужество отчаяния противостоит мужеству любви так же, как вера во власть противостоит вере в жизнь